Россия, 1915 Враждующих скорбный гений Братским вяжет узлом, И зло в тесноте сражений Побеждается горшим злом. Взвивается стяг победный, Что в том Россия тебе? Прибудь смиренной и бедной, Верной своей судьбе. Люблю тебя, побежденный, поруганный и в пыли, Таинственно осветленный всей красотой земли. Люблю тебя в лике рабьем, когда в тишине полей Причитаешь голосом бабьем над трупами сыновей. Как сердце никнет и блещет, Когда, связав по ногам, наотмашь хозяин хлещет Тебя по кротким глазам. Сильна ты нездешней мерой, Нездешней страстью чиста, Неутоленной верой твои запеклись уста. Дай слов за тебя молиться, Понять твое бытие, Твоей тоске причаститься, Сгореть во имя Твое. 17 августа, 1915 год. Биориц. Города в пустыне. Акрополи в лучах вечерней славы, Костили нищих рыцарский покров, Труады скорбь среди немых холмов, А зеркальные оправы. Безвестных стран разбитые заставы Могильники забытых городов, Размывы, осыпи, развалины и травы Изглоданных волной берегов. Озер агатовых, колдующие очи, Сапфирами увлажненные ночи, Сухие русла, камни и полынь. Теней луны по склонам плащ зубчатый, Монастыри в преддверии пустынь И медных солнц гудящие закаты. двадцать 24 октября 1916 Подмастерье посвящается Львовой. Мне было сказано: Не светлым лирником, что нижит, широкие щедрые слова, на вихре струнные качающие душу, ты будешь подмастерьем словесного Святого. Ремесла. Ты будешь кузнецом упорных слов, Вкус, запах, цвет и меру, выплавляя их скрытой сущности, Ты будешь ковалем и горнилом, чеканщиком монет, гранильщиком камней. Стих создают безвыходность, необходимость, сжатость, сосредоточенность. Нет грани меж прозой и стихом. Речение, в котором все слова притерты, пригнаны и сплавлены умом и терпугом, паялом и терпением, становится лирической строфой. Будь то страница тацита или медный текст закона, для ремесла и духа единый путь, ограничение себя. Чтобы научиться чувствовать, ты должен отказаться от радости переживаний жизни, от чувства отрешиться ради сосредоточия воли и от воли для отрешенности сознания. Когда же и сознание внутри себя ты сможешь погасить, тогда из глубины молчания родится Слово в себе несущее всю полноту сознания, воли, чувства, все трепеты и все сияния жизни. Но знай, что каждым новым осуществлением ты умерщвляешь часть своей возможной жизни. Искусство живо, живою кровью принесенных жертв. Ты будешь странником, повещим перепутем Срединной Азии и Западных морей, что разум свой ожечь, Плавильных горных знания, Чтоб испытать сыновность и сиротство И немоту отверженной земли. Душа твоя пройдет сквозь пытку И крещение страстною влагою, Сквозь зыбкие обманы небесных обликов Зерцалых земных вод. Твое сознание будет Потеряно в лесу противочувств, среди черных пламеней, Среди пожарищ мира. Твой дух, дерзающий, познает протяжение созвездий правящих и волящих планет. Так, высвобождаясь от власти малого, беспамятного я, увидишь ты, что все явления — знаки, по которым ты вспоминаешь самого себя, и волокно за волокном сбираешь ткань духа своего, разодранного миром. Когда же ты поймешь, что ты не сын земли, Но путник по вселенным, Что солнце и созвездия возникали и гибли внутри тебя, Что всюду и в тварях, и в вещах Томится божественное слово, Их к бытию призвавшее, Что ты освободитель божественных имен, Пришедший из назвать всех духов, узников, увязших в веществе, когда поймешь, что человек рожден, чтобы выплавить из мира необходимости и разума вселенную свободы и любви, тогда лишь ты станешь мастером. 24 июня 1917 в Коктебель Святая Русь, Петровой. Суздаль до да Москва не для тебя ли По уделам землю собирали, Да тугую с золотом суму? В рундуках приданное копили, И тебя невестую растили В расписном да тесном тюрему. Не тебе ли на речных истоках Плотник-царь построил дом широко Окнами на пять земных морей? Из невест красой да силой бранной Не была ли ты желанной Для заморских княжих сыновей? Но тебе с детства были любы По лесам глубоких скитов срубы, По степям кочевья, Без дорог, вольные раздолья до да вериги, Самозванц, воры до да растриги, Соловьиный посвист до да строк. Быть царевой ты не захотела, Уж такое подвернулось дело. Враг шептал, развей да расточи, Ты отдай казну свою богатым, Власть холопам, силу супостатам, смердом честь, изменникам ключи поддалась лихому подговору отдалась разбойнику и вору подожгла посады и хлеба разорила древнее жилище и пошла поруганный и нищий и рабой последнего раба я ль в тебя посмею бросить камень а сужуль страстной и буйный пламень В грязь лицом Тебель не поклонюсь, След босой ноги благословляя, Ты, бездомная, гулящая, хмельная, Во Христе юродивая Русь. 19 ноября 1917 года. Коктебель. Мир. Мир. С Россией кончено. На последях Ее мы проголдели, Проболтали, Пролузгали, пропили, проплевали, Замызгали на грязных площадях, Распродали на улицах, Не надо ли кому земли, Республик до да свобод, Гражданских прав И родину народ Сам Выволок на гноище, как падаль. О, Господи, разверзни, расточи! Пошли на нас огонь, язвы и бичи Германцев с запада, монгол с востока. Отдай нас в рабство вновь и навсегда, Чтоб искупить смиренно и глубоко иуден грех. До страшного суда. Двадцать третье ноября тысяча девятьсот семнадцатого коктебель.